От теории к практике. Откровенный разговор. Меня не возбуждают ласки мужа. Ангелина, 27 лет, на личной консультации поделилась проблемами интимного характера, рассказав, что ее совсем не возбуждает прилюдие. Она заводится либо во время секса, либо от своих иррациональных фантазий. Мы попросили описать в подробностях, какие зоны и как стимулирует во время любовных игр ее супруг. Оказалось, что он ласкает грудь и область клитора, стандартный мужской подход, причем прилагая определенные усилия. У женщин эти области обладают особой чувствительностью, поэтому в большинстве случаев не требуют грубой стимуляции. Мы спросили, приятно ли Ангелине, когда она сама дотрагивается до этих участков тела. Она ответила утвердительно. Мы предложили ей показать мужу, как именно, с какой силой нужно стимулировать ее главные ирогенные зоны, но не упрекать его, говоря, мол, делай так, как я показываю, а ненавязчиво продемонстрировать это во время секса, например, взяв его руку в свою. Уже через несколько дней Ангелина позвонила и сообщила, что супруг все понял и теперь ласкает ее нежно и аккуратно, и это ей очень нравится. Чувственный рот. Надежда, 31 год. После семинара посетовала, что у нее нет ирогенных зон, а возбуждается она только тогда, когда стимулирует пенис мужа губами и языком. Мы объяснили Надежде, что ее основные ирогенные зоны, помимо половых органов, внутренняя поверхность губ и щек, язык. Стимулируя член, она одновременно возбуждает чувствительные участки своего рта. Так что чувствительный рот — это не только большие полные губы, но и их возбудимость. Также Надежда получала ментальное возбуждение от мысли, что ласкает пенис мужчины. И приносят ему удовольствие. Мотивирующие лайфхаки. Каждая ирогенная зона требует особой стимуляции, иногда не подходящей для другой. Например, шлепки подходят для ягодиц, но неприемлемы для области клитора. Ненавязчиво объясните партнеру, что именно вам больше всего нравится в прелюдии. Предварительные ласки важная часть занятия любовью. Если мужчина игнорирует их, повысьте его сексуальную грамотность, рассказав ему о том, что вас возбуждают, например, поцелуи сосков или живота. Большинство мужчин теряет возбуждение, если партнерша не реагирует на их ласки и не посылает ответных. Не сдерживайте свои эмоции во время прилиудии. Показывайте с тонами и словами одобрения, что вам нравится та или иная стимуляция. И не забывайте о том, что предварительные игры — совместное занятие. Целуйте, гладьте и кусайте эрогенные участки тела партнера. Домашнее задание. Составьте рейтинг своих эрогенных зон. Выделите главные, а затем по убыванию возбуждения перечислите второстепенные задания. Попробуйте повысить чувствительность второстепенных ирогенных зон, используя различные методы стимуляции: теплом, холодом, прикосновением предметов с неодинаковой поверхностью. Поглаживая свое тело, пробуйте найти новые для себя ирогенные зоны.